Постой продлен. Тем вечером мать, Шон и Смут сидели в медной башке и угощались тушеным мясом, поочередно зачерпывая из фаянсовой миски. «Решать вам», — сказала мама. «Могу съехать на следующей неделе, как только получу первые деньги. Либо до родов останусь, и треть жалования буду отдавать в счет квартплаты. По мне так лучше остаться, у вас уютно. И потом в Дублине я больше никого не знаю». — Однако я не хочу злоупотреблять вашим гостеприимством и добротой. — Я не против, — улыбнулся Шон. — Меня все устраивает, Ну, квартиру нашел Джек, и последнее слово за ним. Из тарелки в центре стола Смут взял кусок хлеба и обтер им край миски, дабы ни крохи не пропало в туне. Положил хлеб в рот, тщательно разжевал, проглотил и запил пивом. — Мы уж вроде как претерпелись к тебе, Китти, — сказал он. Я думаю, еще пара-тройка месяцев погода не сделают.